Глава 12 «Илья!» — позвала я, едва сдерживая нервный смешок. Его реакция на меня явилась полной неожиданностью. Первый раз становилась свидетельницей, когда кто-то от чего-то в прямом смысле терял дар речи. Вот и слух к нему никак не хотел возвращаться. «Илья!» — повторила я громче и притронулась к рукаву его фрака. «Ну надо же! Я смотрю на мужчину в настоящем фраке!» Он словно шагнул в современную реальность из позапрошлого века, а то и раньше. Захотелось потрогать его, и я не удержалась, прошлась в ласкательном касании по рукаву. А как шел Илье темно-синий цвет, оттеняя его волосы и делая глаза еще более лучистыми. Впрочем, возможно, последние мне такими только казались, потому что даже когда Илья перевел взгляд на мое лицо, восторженный блеск, Из них не исчез, а осмысленность вернулась не сразу. Но ну и уверена, что со стороны мы казались еще той парочкой. Оба в красивых вечерних нарядах с бессмысленными выражениями на лицах и топчущиеся возле такси. К слову, стоило мне об этом подумать, как раздался сигнал клаксона. Таксисту, видно, тоже надоело ждать, когда пройдет этот стопор. «Извините», — смущенно пробормотал Илья и распахнул для меня дверцу. Предусмотрительно подал мне руку, что было очень своевременно, иначе я рисковала запутаться в длинном подоле платья. А еще и на высоченных каблуках было непривычно, хоть я и отлично умела на таких ходить. Просто давно этого не делала, с тех пор, как самой привычной обувью для меня стали кроссовки. Илья оббежал машину и занял соседнее рядом со мной место. Быстро назвав водителю адрес, снова посмотрел на меня. «Олеся, вы... Вы сегодня необычайно хороши», выдохнул он, блеснув глазами в полумраке салона. «Вы тоже», — улыбнулась я. «Никогда не видела мужчину во фраке вживую, только по телевизору». «А это...» — бросил он на себе рассеянный взгляд. «Таковы правила клуба, мне уже привык». Вернул мне улыбку. «А могу я вас кое чем попросить?» «Конечно. Перейдем на «ты», мы ведь теперь друзья». «Ну, если друзья, то ладно», — широко улыбнулась я после секундного раздумывания. «Илья наш деловой партнер, а дружба подразумевает более близкое общение, как ни крути. и Я дала себе слово, не смешивать работу и личную жизнь. С другой стороны, где же мне заводить настоящих друзей, как не на работе? «Вот и отлично. Скрепим договор рукопожатием», — протянула он мне руку, в которую я вложила свою. не можешь звать меня Лесей?» — разрешила я. «Так меня зовут друзья». «Леся», — задумчиво протянул Илья, — «звучит нежно, и тебе очень идет это имя. И кое на чем я все-таки хочу настоять». Легонько сжал он мою руку, которая, оказывается, все это время продолжала оставаться в его. Как-то я упустила этот момент и тут же забрала ее. «И на чём?» – деликатно уточнила. «На сегодняшнем вечере. Я хочу оказывать тебе знаки внимания, как своей девушке. Для твоего же спокойствия», – поспешно добавил Илья, потому что я уже готова была возражать. «Боишь, что отбоя от кавалеров у тебя сегодня не будет?» «И если ты этого хочешь...» «Нет, не хочу», – тут же заверила я его. «Договорились. Сегодня ты мой кавалер». С улыбкой закончила. Довольно быстро мы добрались до клуба, и остаток пути прошел в молчании. С каждой секунды я нервничала все сильнее, всеми силами стараясь не показывать этого. Но руки стиснуло так, что аж больно стало. Блин, на таких мероприятиях я ведь еще ни разу не присутствовала. И в платье такое никогда еще не облачалось. И пусть в нем мне было очень удобно, как и мысль о собственной привлекательности грела но избавиться от ощущения, что лезу не в свою тарелку не получалось. «Что-то я боюсь», — не выдержала я и призналась Илье, когда такси остановилось, и он распахнул мою дверцу. «Неправильно мыслишь», — подмигнул мне Илья, помогая выбраться из машины. «Пусть боятся все остальные». «Это еще почему?» — рассмеялась я. «Такая страшно?» «Нет», — сжал он мою руку, явно собираясь и дальше ее удерживать. «Ну ладно, пусть пока будет так», — решила я. «Пусть боятся потерять голову, увидев тебя». Артём. Артём расплатился с водителем и вышел из такси. Одёрнув рукава во фрак, неспешно направился к входу. «Добрый вечер, Артём Владимирович», — поприветствовал его охранник у двери, распахивая ту. «И тебе привет», — немного затормозил он. «Всё уже в сборе?» «Как обычно», — дрогнули губы охранника в скупой улыбке. «Отлично». Кивнул Артём и вошёл в тёмный холл, за прозрачной стеной которого отлично просматривалась залитая светом лужайка с разбросанными по всему пространству столами, пестрота женщин в вечерних платьях и драгоценностях и строгость мужчин во фраках. Но официанты сновали повсюду, предлагая выпивку и закуску, не считая той, от которой ломились фуршетные столы. Всё как обычно, броскость и изобилие. И хотел бы он не присутствовать на сегодняшнем празднике, до да положение обязывает. А посему появление его должно быть, как и всегда, эффектным. Просто потому, что уже привык опаздывать в клуб и э, приковывать к тебе внимание всех, когда появлялся. Сейчас уже Артем это делал намеренно. Плотность остекления в холле поглощала практически все звуки служайки. Но стоило только Артему распахнуть дверь, как те ворвались мощной волной. Ну а сам он вступил на подстриженный газон, испытав мимолетное уже привычное удовольствие. Его заметили, как и всегда, и несколько секунд он позволял себя разглядывать и приветствовать кивками, улыбками или просто взглядами. Не то, чтобы он был уверен в собственной неотразимости или упивался повышенным вниманием, нет, просто к такому он уже привык и считал для себя нормой. Взгляд Артёма лениво скользил по людям, невольно подмечая всё. Вон рядом с главой администрации стоит его жена, выпячивая без того пышную грудь. А всё потому, что на ней сегодня новое колье, которым она и пришла сюда похвастаться. А там, возле столика, наполняет изысканными закусками тарелку директор местного театра и завсегдатый клуба. Рядом с ним молоденькая артисточка которая первый раз оказалась на таком мероприятии и не может сдержать радостного любопытства. Симпатичная цыпочка, кстати, все как он любит, высокая, стройная, и блондинка. Нужно будет поинтересоваться ненароком, что ее связывает с директором. Ну и при удачном стечении обстоятельств, быть может, она не откажется провести с ним эту ночь. Мимо проходил официант, и Артём перехватил у него с подноса бокал. Шампанское. Не тот напиток, какой он предпочитает, но для разогрева пойдет. Взгляд выловил в толпе Илью, закадышного друга, который и напомнил Артему про этот банкет. К нему он и направился, решив, что с поздравлениями именинник подождет, но и все равно его пока еще обступает небольшая толпа гостей. илюху ни с кем не спутаешь, его рыжая шевелюра видна издалека». «Они знакомы с детства, росли в одном дворе, и сейчас его рыжина стала более приглушенным, а в детстве он точно был зацелованным солнцем, ярко-рыжим и веснушчатым. А друг-то, пожалуй, единственный, кто не заметил его появления. И чем он там так занят? С кем настолько увлеченно беседует?» Артем приблизился к Илье со спины и не сильно хлопнул по спине. Тот повернулся, открывая взору ту, что пряталась за ним полностью. Артем почувствовал, как расширяются его глаза, которым он отказывался верить, и как челюсть ползет вниз, и приходится ее сдерживать, прикладывая усилия. «Нет». но этого просто не может быть. Только не тут и не сейчас. Что она вообще тут потеряла? И почему он не может отвести от нее взгляда?»